Глава 19 Адлоэда служила Фридриха, разяя в рот. Еще бы! Настоящий, странствующий рыцарь. Благородный герой без страха и упрека, словно сошедший со страниц рыцарского романа, стоял сейчас перед ней в оплоти и в сверкающем железе. Бурцев тоже был озадачен. Он растерян взглянул на мертвых воеделотов и на живых, толпившихся за кругом смерти. Забавно вообще-то получается. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь ему придется драться плечом к плечу с гостем Тевтонского ордена против общего врага. «А где же вы так хорошо научились говорить по-польски?» – поинтересовался Бурцев. «Моя мать была полячкой!» «Ох, напрасно он задал этот вопрос!» – сплоховал Васек. Княжна же сцелал, слышав ответ Вестфальца. Во-первых, благородный германец оказался непричастен к былым бедам малопольской княжны. Во-вторых, на данный момент ничего еще не связывало фон Бергерта с ненавистными княжни-тифтонами и покойным магистром-интриганом Кудайдом Тюринским. И в-третьих, и в самых главных, нервцем он являлся лишь наполовину. Фон бергерг мог, конечно, и приврать, но разве объяснишь сейчас этой девочке с горящими глазами? «Надеюсь, я удовлетворил ваше любопытство?» Обратился фон Бергерг к Бурсову. «И могу теперь просить представиться вас». «Вацлав! Пан Вацлав! Рыцарь из Добжинских краев! Рыцарь без меча, щита, коня, без оруженосца и даже без герба на котте?» На арийском лице появилась скептическая ухмылка. «Я поясся не очень давно и как-то не удосужился подобрать подходящий герб», – с вызовом ответил Бурцев. «Мой конь и мое оружие находятся сейчас в другом месте. Мои люди тоже, кстати. Что касается оруженосца, я не вижу его и при вас, господин фон Верберт. Немец поджал губы. «Мой Аржанасис отстал. У нас слишком тяжелая поклажа. Много трофеев, понимаете ли?» Самодовольный взгляд в сторону Адлоида. «Вот какие мы крутые!» Безмолвный, но не менее красноречивый ответ восхищенных глаз. «Ах!» Игра в гляделке затягивалась начинала нервировать. Фридрик фон Берберг так и пожирал глазами княжну нежну. Та тихонько рдела «Голубки, блин!» «Да, Бурцеву происходящее определенно нравилось все меньше и меньше». Тут, блин, прусские жрецы обсуждают планы жертвопоношения чужеверцев, а его законная супруга снова вздумала флиртовать. И почему же вы бросили свои драгоценные трофеи? На кой вы поехали в этот лес? Голос немца даже не дрогнул, в руках себя держать этот типчик умел. Я уже говорил, что помогаю обиженным и гонимым. А проезжая мимо двух языческих идолов, я увидел, как ты гнался за этой девушкой. Поступок, прямо скажем, недостойный истинного рыцаря. А почему она от тебя спасалась? Зачем ты преследовала ее, пан Ватсов? И почему не помог Абделайне, когда ты умоляла избавить ее от пут Уже не потому ли, что ты сам полонил и свяжал эту прекрасную даму? Что? Ох, ничего ж себе заявочки. Бурцев перехватил дубинку поудобнее. Похоже, опять будет драка. Фридрих фон Берберг направил острие трехгранного кинжала в его сторону. Даже прусские жрецы с удивлением наблюдали, Закомнились нового мегалита за странными святататцами. Первой опомнивалась Агделайда. «Эй, уймитесь, Васлов, Фридрих, вы что это задумали? Вы же всех нас погубите!» Фон Берберг глянул на княжну. «Этот человек говорит правду? Он действительно рыцарь, а не безродный разбойник. Он и в самом деле не обижал вас». «Обижал? Ну не без этого вообще-то. Нет-нет, остановитесь, Фридрих, прошу вас!» Лезвие рыцарского кинжала Мизерикордии ушло в сторону. «Как скажете!» Немец покорно склонил белобрысую голову. «Меня связали прусские язычники», – спешил объясниться Адлоида. «Набросились из-за деревьев и притащили сюда, а Вацлав и правда не так уж давно посвящен в рыцари Одну вещь княжна упомянуть все же забыла. Умышленно, нет ли, но факт. Бурцев ошибочку полячки исправил. «А еще, между прочим, являясь мужем, этой прекрасной данная», – добавил он. «Это так, чтобы уж растаять все точки над «и» и дать понять благородному и прыткому господину фон Бербергу, что лейда ему не светит ни при каком раскладе». Маляшка тяжело вздохнула и снова переглянулась с рыцарем. «Вот ведь наградил бог муженьком», – считалось жалостливо расселенным взгляде дочери Лешко Белого. Фридрик фон Берберг сочувственно кивнул. Бурцев уже начинал жалеть, что вообще отогнал пруссов от сваленного с коня немца. Ишь ты, перемигиваются. Вышибить, что ли, глаз на к лицу? Бурцев раздраженно сплюнул под священный дух. Ведолоты взвыли в голос, грозно выступили из-за камней. А что? Выбить нафиг, чтобы не пялился на чужую супругу, гад. Еще уже тут один одноглазный, так еще будет. Он для на волнующихся пруссов. Опаньки, ан нету. «Нет нигде кривого войдолота, что до вечера стражил Адлоидов, причем давненько уже не видно калеку. Уж не побежал ли жрец за под ногой. И уж не потому ли бородатые лесовики ведут себя так сдержанно, пока под их священным деревом хозяйничают чужие версии?